Глава 59. Как только машина отъехала, мастерская взорвалась нашими ликующими возгласами. Марлен Дитрих кричала калет в эйфории. Дефиле, орала я в ни себя от восторга. Швеи забрались на столы, мы начали танцевать. Калет откупоривала бутылки шампанского. Анжель и Жаннетта всё ещё не могли поверить тому, что видели. «Наши эспадрильи будут выходить под маркой Диора!» Вскоре к нам присоединились мадмуазель Вера, Люпен и Бернадетта. «Кристиан Дёрр!» — радостно вопил Гидеон. «В тот вечер мы выпили эквивалент годового производства дома Рюинар. Мастерская была наполнена смехом, танцами и всеобщим ликованием». И лишь глубокой ночью колец сказала, Однако у нас всего 3 месяца. Утомлённые висельем швеи продолжали улыбаться, развалившись в широких креслах. "Дамы", вздохнула я. "Надеюсь, до прихода весны вы не рассчитываете на сон". Следующим утром мы приступили к работе. Модели были сложные. Калет делала образцы, а потом обучала остальных. А дьора мы ожидали поставки ткани и фирменных этикеток. Всё было высочайшего качества, вплоть до лент из тонкого шёлка, которые он планировал прислать нам из Парижа. Времени было в обрез, и ничего нельзя было оставлять на волю случая. Мы переходили в высшую лигу. Следующие недели мы плели, шили, мерили, кроили, сосредоточенные и полные решимости показать всё, на что мы способны. Мне очень не хватало Дон Кихота. Иногда казалось, что я сейчас увижу его, играющего с лентами. В проигрывателе на полной громкости крутились пластинки Биг Джо Тернера и Рут Браун. Люпен регулярно снабжал нас новинками из Соединенных Штатов. На протяжении этих трех месяцев в наших ушах не переставая пульсировал свинг, задавая ритм иглам, прокалывающим ткань. Склад заполнялся кремовыми коробками с испадрелиями, бережно обёрнутыми в папиросную бумагу. Наши спины ломило, глаза слезились. Мадмозель Вера сокрушалась, что теперь видит нас исключительно склонившимися над работой, с иглами в руках. Остановитесь хоть на минутку, выпьем по бокалу. И мне когда, мадмозель Вера, отдёргивала её Бернадетта. И потом, мы же не хотим, чтобы они шили для месье Диора в кривь и в кось. Кухарка из кожи вон лезла, каждый день готовя для нас пиперады, телячьи рагу Ашоа и баскские пироги. «Не знаю, успеем ли мы закончить вовремя», — жаловалась Калет. «Но килограмм по десять к апрелю наберем точно». Бернадетта не желала ничего слушать. «Ешь, дурочка! Пока толстый сохнет, худой сдохнет». И она включала музыку погромче, чтобы взбодрить нас и разогнать неизбежную апатию, которая наваливалась на нас после её пантогриуэлевских обедов. Без музыки мы бы ни за что не уложились в сроки. Люпен решил познакомить нас с новым музыкальным течением, захватившим уже всю Америку с рок-н-роллом. "Рок-н-ролл?" переспросила я, не переставая удивляться широте его познаний. Некоторые говорят, что это музыка дьявола, но вот увидишь, скоро никто не сможет жить без неё. Он опустил иглу на пластинку. Зазвучало пианино Луиса Джордана в сопровождении трубы и ударных. По мастерской прокатился странный свинг с оттенком джаза и соула. Музыка была просто завораживающей. Я вспомнила то неудержимое желание танцевать которая вызвал у меня Чарльз Тонн, когда я услышал его впервые. Казино в Биорице. Цифра пять, рулетка и фишки, которые однажды утром у Гереро Анри положил мне на стол. Его лицо по-прежнему хранилось в каждом уголке моей памяти».